Глава девятая. начальной троица. Только выехал княжей поезд из саней кибиток на дорогу, что бежит по гладкому льду Яузы, как густыми хлопьями замелькал со всех сторон снег, чуть розоватый от угасавшей зари. Потом вдруг все потемнело, замельтешило и заметалось кругом. Никогда Иван такого снега не видел. Словно белые стены встали вокруг кибитки княжичей, а через них, как пух, Из распоротых подушек так и сыплет снег, так и валит валом, без перемешки. — На таких снегах далеко не уедем, — сказал белый, как мельник Васюк, поравняв коня с санями княжичей. — Засветло уж в Танинской ты -то не поспеем. Хорошо, что сража впереди снег вытаптывает, а то и кибитки не сдвинешь. Вишь, погода! Налетевший ветер унес куда-то в снега конец его речи, и Васюк, махнув рукой, словно растаял в белой стене. «Ложись в кибитку!» — крикнул Ивану Илейка, сидевший на облучке, ставший похожим на снежного деда. Иван лег рядом с Юрием. В кибитке было темно, ветра совсем не чуялось, только слышно было, как он взвывает в полях, как ударяется налета снегом в бока кибитки, да как шуршат внизу под Иваном полозья, будто у самых ушей. В темноте, в глазах, если их крепко зажать, мелькают красно-зеленые решеточки, словно соты шестигранные. Они бегут то вправо, то влево, едва глаза поспевают за ними. Ни о чем не думает Иван, следя за цветными решеточками, чувствуя, как тепло постепенно охватывает все его тело, а сам он опускается в мягкие зыбкие волны. Вдруг он очнулся, вздрогнул от неожиданности, разбудил его плач Юрия, хватавшего его в страхе руками. Иван, впервые оставшись один с маленьким братом, растерялся и не знал, что сказать ему. Он обнял его одной рукой, а другой стал ласково гладить по лицу, мокрому от слез. «Боюсь, Иванушка», — услышал он прерывающийся голос и сразу понял, что делать. «А ты не бойся, смеясь», — говорит он малому братику, — «возьми не бойся. Я с не боюсь вот». «А Васюк с Илейкой наружу и то не боятся». Юрий смолк, но внимательно слушая... Он все же спросил с беспокойством: А та с нами едет? С нами. Когда яс выглядывал, сам его кибитку видел. Впереди нас едет. Юрий радостно засмеялся и совсем неожиданно добавил Есть хочу. Яс тоже, живо откликнулся Иван, принимаясь шарить в сени вокруг себя и Юрия. Поднимаясь на колени, он запутался в своем долгополом тулупчике и упал, ударившись головой, о какой-то сундучок. Нашел! весело крикнул он, нащупав у себя под головой знакомый ему мелко сплетенный коробок для всякой дорожной снеди и добавил со смехом не руками Юрюшка, а головой нащупал в темноте в этом коробке княжичи как слепые отыскивали ощупью изюм колобки копченую рыбу шанежки ковришки и ели все вместе и одно за другим без всякого разбора ты что ешь спросил Иван Юрия. изюм а ты «Рыбу с ковришкой!» Братья дружно хохотали, когда Юрий ронял что-нибудь, и они, при поисках не видя друг друга, как козлята стукались лбами. «Да ты в руках-то не держи! смеять кричал Иван братишке. «Оклади скорее в рот! Оттуда не выпадет!» Навеселившись и наевшись досыта, княжичи один за другим незаметно заснули. Раза два Илейка подымал войлочную полсть и окликал Ивана и Юрия, но ответа не добился. Просунувшись наполовину в кибитку, он оправил на мальчиках тулупы и прикрыл их сверху мягкой толстой кошмой. «Ишь, разоспались, бормотал он, усмехаясь в обмерзшую бороду, и гром не разбудит. Хорошо спится в дороге, а на холоде и того лучше, когда сквозь щели теплой кибитки пробегают свежие струйки морозного душистого воздуха. Из-за метели и снежных заносов Приехали в Танинское поздней ночью уж к третьим петухам. Полупроснувшихся княжичей Илейка и Васюк вытащили из кибитки и за руки повели куда-то по глубоким сугробам. Иван смутно помнил какую-то лестницу, темные сени, где пахло хлебом, но не знал, как очутился он вместе с Юрием в жаркой избе за широким столом. И вот ест он деревянной ложкой горячие шти с полбиной кашей. Глаза же его постоянно смыкаются — И видит он среди мельканий ресниц, как в тумане Юрия, положившего голову на стол рядом с блюдцем каши. Вот и его щека сама собой прижалась к дубовой доске, от которой пахнет луком и рыбой. Разопрев в тепле и духоте, не хочет он и шевельнуться, а шум и гул чьих-то разговоров слышны все глуши и глуши. И вот уж будто опять у самых ушей его шуршат полозья и кибитки, а в глазах мелькают и расплываются зелено-красные решеточки, словно мелкие-мелкие соты. На другой день после заутрени у великого князя были гости. Приехал на охоту в Танинское с гончими и борзыми любимец Василь Васильевича, боярин Владимир Григорьевич Ховрин. Обед... Вопреки обычаю, прошел быстро наспех, уговорил Владимир Григорьевич Великого князя на охоту с ним ехать. Недалеко совсем, в Березовом острове, ловчий его Теренчич стаю волков заприметил третьего дни. «Слушай меня, Василий Васильевич!» — с пылом восклицал боярин Ховрин. «Снег-то ныне вязкой, глубокой. Теренчич бает молодых волков-то в стае много. Мы их на второй аль на третьей версте загоним». Добрые у меня кони и собаки затравим немало. Василий Васильевич знал, что в Танинском у на свое подворье для наездов с охотой, а при подворье и все ухожие — из для псарей, псарня, конюшня, погреба, медуша и поварня, хоть месяц живи, всего тут в изобилии. Вспомнил Василий Васильевич ховринских борзых и выжловков и не устоял. Поехал в подворье и сыновей с собой взял. Юрий в кибитке с Илейкой поехал, а Иван с Васюком верхом поскакали. На дворе у Ховрина все уж для охоты было готово. В ожидании хозяина стояли и проезжали псари с высокими поджарами-борзыми на сворах и с головастыми лопоухими гончими на смычках. Шум стоял такой, что, разговаривая, кричать нужно. Ржут лошади, собаки грызутся, ворчат, лают, перекликаются охотники — ласково кличут собак по именам или ругают их, громко хлопая в воздухе арапниками, трубят рога. Хозяин, не давая горячиться своему аргамаку и указывая Василию Васильевичу на пару короткошерстных черных борзых в своре у своего ловчего рыжебородого теренщичек, кричит весело и радостно, «Гляди, государь, оба эти хорта угорские! Уж и хватливы же они!» Тобе подвести их вилю, а других сам каких изволишь выбирай, хортов ли, из наших ли псовых или угорских, какая твоя воля, теренчить подведет тебе, каких прикажешь. Вот тех псовых возьму, серых с подпалинами, — говорит Василий Васильевич, указывая арапникам на свору другого псаря с особенно длинномордыми собаками. Примечание. Подпалены рыжие пятна у черных и серых собак на бровях, на щеках, на груди и на ногах. Конец примечания. «Примета у меня есть. Не столь правило, сколь длиной щепец важен». Примечание. Щепец морда. Правило — хвост борзой. Конец примечания. «Бери, бери, господинья!» господине, зычно кричит Владимир Григорьевич, тряся светлой пушистой бородкой. «Да не откажись и от других, от этих вот польских хортиц! Ух, горячие, да хватливы. Лучше кабелей. гляди, у которой щепец длинней». А ты ее борзят, жду. Уж я с тебя лучшего щеня оставлю. Князь заговорил с подъехавшими к нему стремянными, ловчим и дызжачим, совещаясь насчет порядка охоты. А какие сии вот большеголовые собаки? спросил Иван у Васюка. Вы ж ловки, княже, ответил тот. На смычке они, как и борзые на своре, пары ходят. Борзые хватают зверя. А выжловки гнать приучены по зверю и лаять. Сам доезжачий с выжлятниками обучает их. «Видал я ховринских-то выжловков на следу зело гонки. Никакого зверя не упустят, так по пятам и гонят. Будь то медведь, лиса, волк, альзаяц, да сам вот увидишь. Покажу я, стременным твоим буду». Отъехав верст на пять от Танинского, Охотничий поезд свернул на обширную снежную поляну, окаймленную лесами, тянущимися зубчатым гребнем по всему кругозору. Вблизи же, версты за полторы, виднелся небольшой отдельный лесок, остров из желтоствольных сосен с зелеными лапами хвои и белоствольных березок с голыми темно-коричневыми сучьями. Опушка его из густых кустов орешника, калины, бузины и боярышника казалось, издали мягким меховым околышем, огромной лесной шапки, брошенной на снег. Охотники остановились, разбирая своры борзых и смычки в жловок, спутавшиеся в пути. Стременные подвели своры к князьям. Подъехавший ловчий указал Василию Васильевичу и боярину Ховрину их места у опушки по краям поляны. Указал и княжичу Ивану, где стоять ему с Васюком, а также и всем своим борзовщикам. Доезжачий стал отдельно, с выжлятниками. Когда все разместились, Теренчич оглядел внимательно все поле и, обратясь к доезжачему, приложил руку к рту и громко закричал через поле «Закинь выжловков на остров-то!». По знаку доезжачего выжлятники подтянули смычки гончих и поскакали, огибая остров с двух сторон. Они должны были, оцепив лесок, начать гон с другой его стороны, гнать зверя на чистое поле, Княжич Иван остался один с Васюком и, щурясь, смотрел на синее, еще по-зимнему сияющее небо и на сверкающий от солнца крупнозернистый снег. Он ни о чем не думал и только жадно прислушивался в звонкой тишине полей к далеким, чуть слышным выкрикам, доносившимся с острова. Также напряженно прислушивался и Васюк. — Со смычков спущают, — сказал он Ивану. И как раз в это время далекий, звонкий лай зазвенел с острова. С каждой минутой лай становится громче и громче. Вот уже слышны отдельные голоса, нетерпеливое повизгивание и подвывание наиболее горячих псов. Вот вовсю заливаются справа, вот еще сильнее тявкают, лают и визжат слева. «Гонят!» — с прерывистым вздохом не сказал, а выдохнул Васюк. Иван почувствовал, как сердце задрожало у него под самым горлом, а губы сразу пересохли. Собачий лай приближается, крепнет, сливается в спутанный хор, и как в взмахе хлыста прорезает его иногда тонкий сверлящий виск. Вот слышно у шипсарей. «Ату, ата-та!» — раздаются их вопли и выкрики. «Ату, ата-та!» Борзы нетерпеливо завозились на сворах, скуля и прорываясь вперед, но Иван и Васюк не обращают на них внимания. Словно застыв, сидят они на конях, всем телом подавшись вперед и жадно впиваясь в опушку острова. Вот справа, за четверть версты от них, стрелой из острова вылетел зверь и, взметывая снег, помчался по полю. За ним другой, третий, потом сразу три и еще четыре волка. Тотчас же из всего полукруга опушки вырвались из кустов высокие поджары и борзые, а следом за ними поскакали на конях охотники. «Спускать свору!» — крикнул Иван дрожащими пальцами перебирая сыромятный ремень, но Васюк только отмахнулся от него рукой. Охотники вместе с собаками врезались в стаю волков, и стая сразу распалась. То парой, то в одиночку волки помчались в разные стороны. Каждый охотник отдельно погнался со своими борзыми за одним, только им облюбованным волком. Иван начинал понимать, что и как происходит перед его глазами. «Вот и выжловки выскочили из острова». Но псари ловко и быстро, привычным приемом, снова берут их на смычки. «Что ж мне-то деть?» — шепчет Иван в недоумении и оглядывается на Васюка. Тот резким движением арабника указывает на поле. Иван вглядывает вперед и видит два серых волка бегут в перевалку прямо на него. Внезапно его охватил страх. Много сказок и рассказов с детства слыхал он о волках, и вот эти широколобы, страшные, зубастые звери мчатся на него. — Свору спускай! — слышит он крик Васюка, но по спине у него бегут мурашки, а руки плохо слушаются. Вот уже четыре борзых, спущенные Васюком, несутся на перерез волкам. — Спускай, не зевай! — кричит Васюк, и Иван, наконец, овладев собой, быстро спускает свою свору. Его пара муругих псов опередила борзых Васюка. Примечание муруги — «Рыжевато-желтый или темно-серый мех в темных или черных волнистых полосах и пятнах». Конец примечания. Волки остановились на мгновение и, поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону, оглядели поле. Один из них, что крупней и серее, неожиданно бросился назад к острову, подмяв борзую. Другой рванулся за ним, но муруги Ивана оттеснили его назад». Матерый же крупными скачками подбежал к самой опушке и скрылся в кустах. «Будем загонять молодого!» — крикнул Васюк. «Скачи за ним, Иванушка!» Они поскакали оба за волком. Тот все чаще и чаще при быстром беге тяжело проваливался в снег, выпрыгивал из образовавшейся ямы, но также быстро бежал дальше, хотя и увязал выше брюха. Поджарые длинноногие борзы вязли меньше волка, и, нагнав его, бежали за ним сзади и по сторонам, Время от времени волк поворачивался на бегу к собакам и щелкал зубами. Собаки отскакивали. Волк, выигрывая время, несколько уходил вперед, но уж заметно уставая, замедлял бег. Иван и Васюк легко нагнали на конях и волка, и борзых. Иван видел звери совсем близко. Вдруг Васюк, ударяя коня в бока острыми шпорами и яростно взмахивая ногайкой с куском свинца на конце, погнался за волком... И закричал во весь голос Ивану: Сей часец нос ему перебью с единого удара насмерть. Мимо собак Васюк поскакал прямо на зверя, но вол будто понял угрозу и, напрягая все силы, быстрее замелькал ногами, затиснув хвост между задних ног и прижав со страха уши, словно ожидая удара. Делая отчаянные скачки, он прыжок за прыжком, снова опередил собак и пробежал далеко от Васюка. -лю, лю а то-та! закричал тот неистовый и снова погнал коня. Волк же то выпрыгивает, то, зарываясь в снег, скакал все дальше и дальше, так же, словно ныряя в снегу, гнались за ними борзые, но заметно отставали. «Уйдет!» — громко вскрикнул Иван и, не жалея плети, погнал коня. Опять волк и собаки стали приближаться к нему, будто снежное поле вместе с ними само передвигалось назад. Иван опять близко видел ощетинившегося зверя с неповорачивающейся шеей и прижатыми ушами. Догнав Васюка, Иван хотел что-то крикнуть ему, но сразу забыл все. Внезапно повернувшись всем телом к наседавшему на него кобелю, волк рванул его зубами. Собака взвизгнула и кубарем завертелась на месте, густо кровеня снег. Но борзая из свора Ивана приянула на зверя с другой стороны и вцепилась в загривок, как пиявки сразу впились в волка остальные собаки и растянули зверя. Васюк пал на него камнем с коня и схватил его левой рукой за дрожащие уши, а в правой блеснул у него нож. зверь захрипел и упал на бок. кровь захлестала у него из горла, язык вывалился, но большой, еще живой глаз постепенно угасая, дико глядел, казалось, прямо на подъехавшего Ивана. княжич был возбужден и радостен, но взгляд умиравшего зверя отяжелил его сердце. Стало жаль молодого, красивого волка с густой сероватой шерстью. «Добрая ползть! Из такой шкуры выйдет!» — весело крикнул Васюк, обтирая окровавленный нож об шерсть волка. После охоты выехали в Братошино почти затемно, а в ночь стало тепло, и опять пошел снег. Боярин Ховрин с небольшим отрядом из псарей своих поехал провожать Василия Васильевича. За поздним ужином в Братошине... Владимир Григорьевич сидел рядом с великим князем. Они пили водку и мед. Василий Васильевич шутил и смеялся над советами своего любимца. — Зря ты страшишься, словно конь темного куста, — говорил он громко. — Поводчи не ведь своей еду, не в чужой земле. Но боярин Ховрин морщил лоб, крепко сдвигая брови. — Смотри, государь, — промолвил он озабоченно. — В такое время можно ли оплошным быть? Воля твоя, а я с буду со своим отрядом в деревеньке Горелой, что у реки Воре крадонежу поближе. Ты же от своей стражи хоть малое число воев оставь на дороге, не доезжая монастыря. А коль будет случай какой злой, ты загодя и бор о том узнаешь. Василий Васильевич согласился в угоду любимцу своему и добавил, «Ныне никакой пакости мне не сотворят, ни Шемяк ни Можайский. Стали все звери ручными». Только мы для ради покоя твоего садею, по твоему совету, поставлю своих воев на пажерике. Иван, глядя на смеющиеся веселые глаза отца, тоже улыбался. Он считал его правым, и страхи Ховрина казались ему такими же детскими, как страхи Юрия в темной кибитке. Теперь Иван гордился отцом и верил в его силу, вспоминая, как раненый растопче рассказывал бабке об удалом боя великого князя с татарами Улу Махмета. Все же конца разговора он не дослушал, разморил его сон, и еле-еле дошел он до скамьи, где ему постель постелили. На другой день, в первом часу, после обеда, поезд князя выехал из Братошина к небольшому градоудельному, удельному Радонежу, срубленному на высоком мысу у слияния рек Вори и Пажи, в двух верстах от села Воздвиженского, что стоит на самой дороге из Москвы, в четырнадцати верстах от Сергиевой обители. Здесь Владимир Григорьевич Ховрин свернул с большой дороги влево, поехав со своей стражей по льду вдоль Вори к Радонежу, а Василь Васильевич оставил малое число воинов справа от Радонежа у села Воздвиженского на крутом берегу Пажи и двинулся со всем своим поездом к монастырю в четвертом часу дня. А день был ведрен и ветрен с оттепелью. К заходу же солнца, когда поезд на рысях подъехал к Лементьевой горе, стали набегать тучки. У оврага, промытого речкой Кончурой, великий князь приказал остановиться и вместе с Иваном пошел пешком к Никольским воротам у северной стены монастыря. Княжич впервые увидел прославленный монастырь, такой простой и суровый, весь деревянный, с деревянными стенами и башнями, он словно врос в голые теме лесного холма. Только один белокаменный собор святые живоначальной троицы с золочеными маковками и крестом величественно возвышается среди обступивших его тесным четырехугольником маленьких деревянных келей братьев. Крупнее этих избушек только храме трапезной, построенной на юг от собора. Позади келей, у восточной стены, келорские палаты для угощения и ночлега почетных гостей — И высокая деревянная звонница с тремя колоколами, недалеко от собора, к западу от него. Но всего не мог хорошо разглядеть Иван. Когда он спускался с горы, идя вслед за отцом, стены монастыря как будто росли, поднимаясь все выше и выше, а все постройки словно проваливались между ними. В Никольских воротах. Великого князя при звоне колоколов встретил с крестом и святой водой самый игумен со священниками и диаконами все вшитых золотом ризах. Великий князь умирился от радости и воскликнул, обращаясь ко всей братии монастырской, «Удостоил меня Господь снова святыни сии и видите! Молитвами святых отец и всех христиан спас меня Христос от мучений и смерти, извел из полона». После краткой молитвы Василий Васильевич, благословясь у Игумна и поцеловав крест, вступил с сыновьями во двор прославленной обители. Поднявшись от Никольских ворот к собору, вошли все в храм через главные западные врата. Князь Иван с изумлением остановился посередине церкви, девясь обилию в ней света, казалось втекающего широкими волнами через легкий купол и окна в стенах, В этом свете сияли, играли и переливались всеми цветами на стенах яркие краски росписи, словно освещенные горячими лучами солнца. Даже внизу, у стен и в углах, где все уже тускнело, наступающая тьма не могла еще загасить радостных красок. Никогда и нигде Иван не видал такой росписи и красок на стенах, на иконах алтаря и в глубине купола. Даже икона, виденная им без оклада, в Переславле у казнеца полтинки, не могла по краскам равняться по красоте этой церковной росписи. Засмотрелся Иван, забыл все и не слышал, что отец зовет его. Очнулся, когда Васюк взял его за руку и зашептал, «По что не идешь-то? Государь тебя кличет ко гробу преподобного. Иди уторопь, а то очерчает серчает государь-то, и фон." Княжич поспешил к правому пределу, где у южной стены между клиросом и входными дверями возвышается деревянная сень над гробом Сергия Радонежского. Здесь, на дубовом гробе, покрытом парчой, стоят в головах святого его келейные иконы, а сбоку висит на стене образ самого Сергия, шитый во весь рост на шелковой пелене. Пелена эта дивно изготовлена монастырскими вышивальщиками, По иконе Ина Корублева лик же Сергия на ней с самим знаменитым иконописцем шит. От лика преподобного почему-то стало страшно Ивану. Особенно пугали глаза. Ясные и нестрогие, они как-то холодили грудь и сердце княжичу. Казалось, Сергий глядит прямо в душу всякому, кто взглянет на него. Заметив подошедшего сына, Василий Васильевич ласково улыбнулся ему. «Велика святыня сия!» — сказал он Ивану, — я с упования свои на сию святую стражу возлагаю более чем на дружины свои. Знай, Иванушка, мы здесь крест целовали с братьями моими, князьями Шемякой и Мажайским, идучи на царя Улу Махмета, боясь проклятия, не дерзнут они при всем зле своем на измену пойти и клятвы свои порушить. Он замолчал от волнения, пал на колени и, обратясь к Ивану, сказал «Помолимся же, сыне, преподобному Сергию у его гроба, да не спошлет он нам силы и оградит нас от бед». На другой день, 13 февраля, княжичи не будили к утренним часам, они встали позже только к самой литургии. Войдя в собор с Васюком, княжичи прошли мимо иноков к правому клирусу, где недалеко от гроба преподобного Сергия стоял великий князь. Иван и Юрий встали рядом с отцом. День был погожий, и солнце, сквозь голубую дымку Ладана, клубившегося от кадил, пронизывало храм со всех сторон широкими полосами света. Радостно играли краски стенной росписи и горели яркими цветами на иконах иконостаса. Блестело золото и сверкали камни самоцветные на окладах и крестах. Вспихивали нежданно ризы священников и диаконов, когда входили они в полосу света, Радость и покой охватили душу Ивана, и, слушая духовное пение, поглядывал он на отца, молившегося рядом с ним с умилением и кротостью. Пропели Херувинскую, и тихо стало совсем, слышно лишь невнятно молитвы из алтаря, до звяка не цепей, крышку кадила у диакона, кадившего перед образами. Загрезилось Ивану, как в сказке, и вдруг шум... Говор в дверях, суета и волнение нарушили благочиние и благолепие церковного служения. Оглянувшись назад, княжич увидел в дверях Семена Архипча Бунко, что недавно отъехал от них к Шемяке. Переводя с недоумением глаза на отца, заметил Иван, как потемнел и нахмурился он, а ноздри его широко раздулись. Бунко же шел быстро, торопясь скорее подойти к великому князю, Сразу все замерло в храме, тревога охватила всех, а некоторые из бояр великого князя, что вместе с ним приехали, сменились с лица. Бунко тоже был бледен и губы его дрожали. Великий государь заговорил Бунко, голос у него срывался. Великий государь, прости слугу своего, Токмат для ради тобя и чад твоих, для ради Москвы нашей. Ну, резко перебил его Василий Васильевич, что тебе надобно, раб лукавый? Прости, государь продолжал Бунко, вести худые и грозные принес, прости за то, какие вести? Идет на тебя князь Дмитрий Шемяка да князь Можайский Ратию, идет с воем злом на тебя, изгоном из Рузы на Москву идут. Бунко смолк, опустив голову, а Василий Васильевич зло рассмеялся и, обратясь ко всем своим людям и к духовным отцам, громко воскликнул «Сие слуги неверные, они смущают нас, а я с, со своей братьей в крестном целовании. Не может так быть, Лжато он на братьев моих!» И гневом распалясь, приказал великий князь выгнать изменника своего из монастыря вон. Бункожа устрашать гнева его выбежал из храма к коню своему, а люди из княжей стражи погнались за ним. Все это испугало Ивана. Вспомнил он предупреждение бабки. И казалось ему, что отец не так сделал, как нужно, а что нужно, Иван и сам не знал. «Не гневись на меня, государь», — сказал в это время один боярин. «Может, Бунко изря зря в воровства ради, а может и правду. Пошлю-ка я с еще воев десяток, на всякий случай». Иван обрадовался такому совету, но с тревогой смотрел на отца, ожидая, что скажет он. Василий Васильевич больше уж не гневался, а сразу стих как всегда, и успокоился. Обратясь с улыбкой к боярину, сказал он весело «Посылай, Семен Иванович! Ты, вижу, как и боярин Ховрин, страшлив вельми!» Среди густых лесов, зимой совсем не проезжих, вьются дороги только по речным руслам да по недлинным просекам между замерзших рек, там, где летом волоки были или гати насланы. Растянувшись в ниточку, скачет десяток воинов к Радонежу, где меж этим градцем и селом Воздвиженским на самом у горе крутого берега Пажи оставлен был Василием Васильевичем дозор. За час проскакали конники и истергиевые обители все четырнадцать верст до реки Пажи, еще и издали видят дымок от костра, и вези с конями, и воинов у самого костра. Ну и дозор... «Чтоб им пропасть!» — кричит передовой Митрич, как на ладони сидят. «И костер еще развели, чай пшено варит!» — смеясь отозвался ближний конник. «А вон, гляди! Заметались, нас приметили!» «Ну и бараны!» — крикнул опять Митрич. «Всполошились! А разуму нет, что мы с монастыря, а не из Москвы гоним!» «Вон Андреяныч шапкой машет, узнал!» Конники съехали с дороги, и сразу снег стал коням по брюха. Шагом пошли, будто в брод по воде. Здорово, Андреяны! крикнул Митрич, весело. Не утонем мы тут. Не бойся, ответил, смеясь, Андреяныч. Глыб же девяти пядей нигде нет. Примечание пять старинной меры длины. Конец примечания. У нас один грешуха утонул было, крикнул рослый парень. Зашел в брод по самый рот. Ладно, не вода, а то захлебнулся бы. Все захохотали, хорошо зная, что ростом грешуха в обрез восемь пядей. «Что, сменять нас приехали?» — спросил Андрей Яныч. «Изябли мы тут, студенов сырости, да на ветру!» «Где сменять?» — злобно буркнул Митрич. «Шемяка бают, окаянный, сюда идет!» «А может, и врут, на ветер лают!» «Пока же грейся вот православные!» «Князь водки с нами прислал!» «У каждого подвесули!» «Нас десять, и вас десять, всем по одной!» «Го-го!» — радостно зашумели кругом. «Да будет здрав, государь наш!» Садись к огню, у нас каша поспела. Попьем, поедим во славу государеву. Пить-то пей, сурово заметил Митрич. — А на дорогу гляди. Что глядеть-то? Усмехнулся Андрей Яныч. Вон она, вся на виду. Отсюда ее до самого бора видать. А вас и еще лучше видать. За целую версту мы вас узрили. Эй, гляди, едут из борота. На дороге показались многие сани-роспуски с кладью, закрытые рогожами, а на иных, полстями из войлока, позади же каждого воза один человек идет. Сирота монастырские!» — засмеялся Андрей Яныч. «Поди рыбу под рогожами в обитель на возах везут, а мы и водку пьем, дострашимся!» «Бери ложки-то!» — крикнул веселый рослый парень. «Не каждый день пшено с водкой едим. Выпьем по полной, век наш недолгой!» Он выпил и, крякнув, добавил со смаком. «Нет питья, лучше воды, коли перегонишь ее на хлебе». «Что и отозвался Митрич, — «слеза хлебная». «А бост все идет», — удивлялся Андрей Яныч. «Сколь добра черницам везут». В Азов двадцать выехало из Бора, и, растянувшись по дороге, поднимаются в горы уже позади дозора. Вдруг всполошился малорослый Гришуха. «Смотри, смотри, Андрей Яныч», закричал он. «Из леса воины скачут». Схватились все с мест, конвезем бросились, чтобы на коней пасть, а позади них, видят, весь обоз остановился взметываются на возах рогожи и полсти, а из-под них воины в доспехах, с каждых саней подвое вылазят. Да и те, что по одному за возами шли, тоже в доспехах. Окружили мигом отряд Дмитрича со всех сторон, а тут и конники пригнали, к самому костру подъехали. Вежи их! кричит Боярин Шемякин, Никита Константинович, берите у них коней и май снаряжение! переглянулся Митрич с Андреянычем и рукой безнадежно махнул, указав на дорогу, где еще человек сто конников неслись вскачь. «Гляди, не зевай!» — грозит своим воинам боярин. «Все в ответе! Правых не будет! Не упущай ни единого, чтобы никто упредить Василье не мог!» Отзвонили церковные звоны, и великий князь с сыновьями своими, придя в келарские хоромы, сел за трапезу. «Весело за столом!» Седмица сплошная, всеядная, и на столе стоят всякие снеди в изобилии, и пиво, и меды монастырские стоялые. Пар идет от больших мис с жирной ухой, а на блюдах кругом хлеб монастырский, пшеничный, рыба провесная, икра паюсная, огурцы соленые, яблоки моченые, оладьи с медом, кисели сыченые и мороженые, и клюква, и брусника с медом вареные. В слюдяных же окнах горит блестками ясное солнышко, рассыпается искрами на золотых и серебряных чашах и блюдах, светит прямо в глаза Ивану, смотреть мешает. Хмурится княжич, на отца поглядывая, а тот смеется, шутит с монахами, пьет чарку за чаркой с прибаутками. «Кушай, господине, ласково говорит Келлер, «Не обессудь, по простоте мы живем, без хитрости. Чем богате, тем и ради». Я с тобе по душе сказываю. Отвечает Василий Васильевич, Все добро у вас, уха сладка, вария гладка, будто ягодка. Благослови, отче, водки стопку единую. Говорят люди книжные А здесь мхмель, высокая голова, боли всех плодов земных. Княже, княже, закричал Васюк, вбегая в трапезную, пригнал илейка, с клементьевой горы, Шемякины вои, и сгоном пригнали. Побелел Василий Васильевич, как снег скочилась из-за стола и к окну, видит, от села Клементьевского воины в доспехах скачут. Помутилась в глазах его, и, тряхнув головой, вскричал он, «Измена! По что не послушал я сбунку?» Подбежал потом к Васюку и сказал ему на ухо, «Живота не щади, а сыновей моих упаси!» а же я сам, как бог даст промыслю. Выскочил он в не бегом на конюшенный двор, спешит коня взять» к князьям Риполовским скакать или к Ховрину, к реке Воре. Застыл, будто весь сразу Иван, встал и стоит неподвижно. Кажется, ему сон видит он страшный. А кругом все разбежались и попрятались кто куда. Вдруг Юрий заплакал. Таково жалобно, что оторвалось сердце Ивана. Обернулся он к братику малому, обнял его крепко, утер слезы Васюк и, схватив за руки обоих княжичей, побежал с ними вниз по лестнице, а в нижних синях в боковую дверь втащил в келью пивного старца отца Мисаила. Примечание. Пивной старец, помощник Келлари, ведает всем, что относится к варению пива. Конец примечания. Тут и старик Илейка был. Не узнал его сразу Иван. В рясу старик одет, и ворох ряс на полу разбирает. «Одевай — Одевай детей-то, — сурово сказал отец Мисаил. Длинные будут, можно подолто обрезать. Взглянув на Ивана, он добавил, «Ишь ты, Господь, взрастил! Тебе из мужика в пору будет!» Васюк одел Ивана монахом и сам нарядился в рясу. Юрию не нашлось ничего подходящего, мал был, шапку чернецкую только надели. «Князь-то у гроба Сергия!» — вздохнув, молвил пивной старец. Пономарь Никифор замкнул его во храме на ключ. «Не был князю конь готов» ибо сам великий князь упреждение Бункова лжой охулил. Васюк досадливо дернул головой и сказал сердито, «Поверил государь ворогам своим во лжи, а правды узнать не восхотел из-за гнева своего». «Что ж», — вмешался Илейка, — «надо идти к пивной башне идти, а то прискачут злодеи, весь двор займут, Сюды тоже нагрянут». И то засуетился отец Мисаил, «идем сей же часец». «В ночи пришлет нам туда конюшенный старец двое саней, об один конь. аж же с дорожный вам соберу». Вышли все из Келлерских хором черным крыльцом прямо к собору Святой Троицы. Илейка, держа на руках Юрия, шел рядом с отцом Мисаилом впереди, а следом за ними Васюк с Иваном. Вдруг отец Мисаил сделал знак остановиться и прижался за углом к стене храма, маня всех к себе, Прижался к стене и княже Иван, глядя вниз к Никольским воротам, куда молча показал всем пивной старец. Снизу, взметывая снег, мчались во весь дух Шемякины конники, а впереди них Никита Константинович с криком «Скачет!», словно сбесил его кто. Подскакал он вплотную к собору, до да у передних дверей, где конь его запнулся, пал прям с размаха на камне, что при входе в помост вделаны. Бросились конники на помощь боярину, поднялись с земли а он лицом бледен, едва дышит, шатается, будто пьяный. «Наказует Господь за измену!» — прошептал отец Мисаил и, перекрестившись, добавил, «Иисусе Христе, Сыне Божий, заступи и спаси Государя нашего!» Конский топот и крики внизу заглушили молитву старца. «Сам князь Иван Андреевич со всем своим воинством в монастырь прибыл». Завидя бояриня Дубрынского, закричал он ему еще издали во весь голос, «Где великий князь?» Но Никита Константинович еще не пришел в себя, и трудно ему было отвечать, «Где великий князь?» Уже сердясь, воскликнул Иван Андреевич, снова подъезжая к боярину, «Тобя, Никита Константинович, спрашиваю, где князь?» Вдруг Иван услышал такой знакомый, словно чужой голос, выпиявший из храма, «Братья, помилуй мя!» Страшен голос от нестерпимой тоски и отчаяния, и сразу задрожали руки у Ивана, и словно разорвалось в груди от тоски и боли, Тата, та, не помни себя, вскрикнула, но крик сразу присекся под широкой ладонью Васюка, зажавшего княжича рот, а из храма все еще слышался громкий истошный вопль. — Братья, — выкликал Василий Васильевич не своим голосом, — не лишите мязреть образа Божия и причистые матери его и всех святых. «Я не изыду из обители сей, и волосы главы своей урежу здесь!» Иван медленно отвел руку Васюка, и, не слушая больше, и ничего не видя кругом, покорно пошел за ним. Немного в стороне от них, держа Юрия на руках, шел Илейка возле отца Мисаила. Медленно, словно в бездну, спускались они к пивной башне, что стоит у самых Никольских ворот, Понял Иван все, что происходит, и в раз заледенел весь. Услышав голос великого князя, усмехнулся князь Иван Андреевич, слез с коня и подошел к дверям храма. И тихо кругом стало. Ждут все, что будет. Вот загремели железные двери южных врат, отворил их сам великий князь и стал на пороге. В руках у него икона, что лежит всегда на гробе Сергия. «Бледен Василий Васильевич» но глаза его огнем жгут. И вдруг тихо так сказал он Иван Андреевичу, а будто копьем пронзил каждого братья, «Целовали мы сей животворящий крест и сию икону здесь, в церкви живоначальной Троицы, у сего гроба Сергия. Не мыслите нам зла друг другу, не хотите ни которому из братьев лиха». Он вздохнул глубоко, и с силою особой вопросил, — ныне ж не ведаю, что будет со мной. Смутился князь Можайский, и, пряча глаза свои от великого князя, завилял лисим хвостом, заговорил ласково, — господине, Государь наш, ежели захотим, то лиха какого, то будет и над нами. Но творим мы сие христианство ради и твоего окупа, Увидятся сие татары с тобой пришедшие, и облегчат нам окуп, который ты отдать обещал. В раз умысел весь и Шемяки, и Можайского князя, ясен стал Василию Васильевичу. Ничего не сказал он, молча вошел в церковь, положил икону на место, и пал ниц пред гробом чудотворца. «Нет мне, кроме тебя, Господи, ниоткуда помощи!» — прошептал он и сильно зарыдал. Трясясь и всхлипывая, стал он громко читать молитвы. И так это было тяжело и жалостно видеть, что все, даже князь Можайский и Никита Константинович, прослезились. Когда же великий князь затихать стал, Иван Андреевич отер слезы и, выходя из церкви, сказал боярину Никите в полголоса «возьми его». Смолк в это время совсем Василий Васильевич и встал с каменных плит, будто и не житель мира сего, чужой всему, что кругом у него есть». Обвел он крест пустыми глазами и тихо и горестно воскликнул «Где ж брат мой, князь Иван?». Вместо ответа подскочил к нему боярин Никита Константинович и, грубо схватив за плечо, молвил с торжеством и со злобой «Поиман еси великим князем московским Дмитрием Юричем." «Воля Божия да будет!» — глухо сказал Василий Васильевич и перекрестился. Как вошел княжич Иван в жилой покой пивной башни, так и приник к окну, выходившему к собору святые троицы. Слюда в окне была закоптела и поцарапанная, мутно через нее видать, и княжич, приподняв немного нижнюю половину, стал смотреть в щелочку. У собора стояли конники и пешие воины, оцепив храм со всех сторон. Из южных врат вышел князь Иван Андреевич и пошел к хоромам Келлере. «Хорошо, что ушли мы оттуда», – подумал Иван, – «а то бы мысли его оборвались сразу, и сердце упало, оторвалось словно. Видит он, как воины кучей вышли из южных же врат, а среди них его отец в одном теплом кафтане, без шапки, низко склонил голову, Василий Васильевич, словно хочет скрыть лицо. Вот и боярин Никита Константинович вышел веселый, кричит воинам своим «щупай карманы боярские». «Да и рухлядь бери, все за окуп пойдет, их в полон брать не будем. Пусть в одних портах тут за грехи свои Богу помолятся». С криком и хохотом рассыпались воины Шемякина по двору монастырскому. Окружившая Василия Васильевича стража Шемякина ведет его прямо к пивной башне, к голым саням, в которых чернец сидит вместо возницы. Жадно, неотрывно глядит на отца Иван. «Тата!» — матунька, — шепчет он и добавляет, — «Помоги нам, Господи! Сотвори, Господи, чудо! Разрази громом Шемяку и всех слуг его, Господи!» Подвели Василь Васильчик к саням, и когда садился он, чернец накинул ему на плечи нагольный грязный тулуп и надел на голову овчинную шапку, какую сироты носят. Василий Васильевич даже не поправил шапки надетой криво и сел в сани, как мешок, опустившись в них. Ничего будто не видит и не слышит он. А вдруг вот забеспокоился, поднял голову, словно взгляд сына почуял. Посмотрел он на пивную башню и увидел Иван глаза отца. Широко и горестно открыты они, тусклым взглядом осматривают окна башни, словно ищут. Вот глядят прямо на Ивана, но ничего не видят и погасают совсем, как погас там на охоте в Танинском волчий глаз. Уронил княжич голову на подоконник и горько заплакал. Вдруг дрогнул весь кто-то за плечо, его легонько взял. «Не бойся!» — услышал он голос Илеки. «Я с васяком тутась!» «Не бойсь. Сохранит Господь государит, не выдаст злодеям!» «В Москву повезут!» Добавил с печалью пивной старец Мисаил. «Заточат, но руки поднять на государя законного не посмеют. Верь, отрочи, перед церковью святой не посмеют изменники!» Ибо все отцы духовные за князя Московского грозно голос возвысят —